Глава 10 Адские врата. Я резко обернулась, ожидая нового нападения. Но с одного из покрытых тонкой ледяной коркой камней у берега за мной наблюдали двое — мерцающие тритон и речная русалка. Я внимательно оглядела волшебное существо. Речные русалки были гораздо меньше морских. Их длина вместе с хвостом не превышала роста пятилетнего ребёнка. При этом выглядели они, как взрослые девушки. Тонкая талия, едва прикрытая повязкой из водорослей пышная грудь, пухлые зеленоватые губы и ярко-желтые глаза. Волосы их по цвету тоже напоминали водоросли. Не сразу я заметила, что тритон оказался другим. Шкуру этого покрывали странные рыжие шрамы, как и рыбий хвост его спутницы. Что это с ними? Откуда такие раны? Я невольно развернулась и шагнула назад. Но меня негромко окликнул учитель. «Ариинай». Он снова назвал меня по имени, и я удивлённо обернулась. Ару стоял в двух шагах от меня. Кровавое пятно на его груди притягивало взгляд, но увеличиваться перестало. Похоже, водная магия помогла. Над его головой горел магический светлячок. В тёмных глазах не было и намёка на чувства. И голос тоже бесстрастный. «Ты пришла сюда из-за озера?» Я неохотно ответила. «Да, его обитатели прислали мне приглашение. Да и я так давно не погружалась в воду». Объяснения выглядели довольно жалко, но других у меня не было. Кровник бросил взгляд на озеро и с отвращением спросил. «Ты пришла сюда купаться?» Сказано это было так, будто я собиралась нырнуть в грязь. «Ну, да», — призналась я. «Завтра искупаешься», — приказал он. «Идём». Я бросила прощальный взгляд на магических существ и догнала учителя. Меня слегка пошатывало. Я вложила много сил в заклинание. Ару шёл медленно, то ли подстраивался под мои шаги, то ли и сам устал. После такого-то боя. Я ещё раз оглянулась и решилась спросить, «Зачем здесь это озеро, если огненные не любят купаться?» «Трофей». Коротко ответил учитель. Я непонимающе посмотрела на него. Кровник терпеливо пояснил. Когда-то здесь жили водные маги. Предки вожборнов истребили их. В той вражде погибли многие, и в назидание потомкам они оставили озеро. Чтобы остальные магические роды знали, что бывает с теми, кто переходит дорогу вожборном. Я вспомнила рыжие рубцы на хвосте русалки. Похоже, это следствие какой-то разрушающей магии. Наверное, речные обитатели ещё помнят своих хозяев. И много лет не видели ни одного водного мага. А я... Иду в дом, так и не искупавшись. Я не удержалась от вздоха сожаления. Ару словно прочёл мои мысли и жёстко повторил. «Завтра. Мне как раз будет мешать твоя магия. Искупаешься, пока работает купол». Я покачала головой. «Это слишком жестоко по отношению к водным обитателям». Как есть. Дальше мы шли молча. Тропинка скоро вывела к окнам наших комнат. Похоже, не только я выбрала этот путь. Я удивлённо спросила учителя. «А вам что помешало выйти через дверь?» Он недовольно ответил. «Одна безголовая студентка, которая среди ночи решила прогуляться. Я тихо вылезла, неправда?» Тут же возмутилась я. Ару презрительно фыркнул и взмахнул рукой. Только тогда я увидела едва заметную огненную нить, натянутую вдоль подоконника. А вот не надо было на мою комнату следилки вешать, спали бы дальше, — буркнула я. А с утра любовался угольками, которые от тебя остались? Ядовито спросил Ару. «Думаю, твои обгоревшие кости леора Шендона бы порадовали. Не порадовали бы. Я ему целой нужно пусть и мёртвой», — окрысилась я. Говорить этого не стоило. В глазах моего кровника появился какой-то нездоровый интерес, и он беззлобно сказал, «Залезай обратно, Суру, пока не приманила ещё какую-нибудь тварь. На тротов я не рассчитывала, и артефакты остались в комнате». Я снова создала водную сеть и вскарабкалась по ней в окно, процедив слова прощания и пожелания спокойной ночи. Ответом меня не удостоили. В комнате я поспешно закрыла окно, разделась и легла в постель и снова задумалась о ране учителя. Я подозревала, что сейчас кровник снова валяется в кровати с белым, как полотно лицом. Надеюсь, он взял лекарства, которое приносил Руперт. Но всё же, почему эта рана не заживает? И зачем он скрывает её? С этими мыслями я уснула. Завтрак в обществе вдовы Вошборн проходил до Нильзи Чопорна. Пришлось вспомнить назначение всех разложенных передо мной вилок, Я медленно жевала, краем уха, слушая светскую беседу учителя и старухи. Его как будто подменили. Ни одного грубого слова, ни капли раздражения. Вежливость, вежливость и ещё раз вежливость. Оставалось только удивляться и пробовать местные деликатесы. Наконец разговор перешёл на тему работы. Ару степенно сообщил. «Вместе с моей ученицей я дополнительно обследовал ваш сад ночью а ага, а теперь это так называется. Дополнительное обследование, а не ночная прогулка безголовой девушки, которой требовался присмотр». И обезвредили тротто. Старуха схватилась за сердце, но торжествующе заявила. «Вот, вот, — говорила же я, — адские врата!» А Рокки и продолжил. «После завтрака я накрою менее огненным куполом, чтобы найти прореху. Прикажите слугам не покидать дом». «А разве тебе не помешает леди Суру?» — спросила она. Учитель многозначительно посмотрел на меня и ответил. «Леди Суру в это время совершит ознакомительную прогулку по дну вашего пруда. Думаю, ей стоит изучить, что бывает с теми, кто перешел дорогу огненным». Его улыбка мне совсем не понравилась. «Что же меня там ждет?» «Отдохнуть после завтрака мне не дали». Стоило растянуться на постели и устремить взгляд в потолок, как в дверь постучали. В коридоре я обнаружила кровника, который невозмутимо застёгивал на себе протупею с пистолетами и артефактами. «Собирайся», — сказал он. «Ты идёшь купаться». Мысль о пруде грела, несмотря на странные намёки учителя. И по тропинкам сада я едва не бежала в припрыжку. При свете дня пруд выглядел менее таинственным, но не менее живописным. Я подошла к воде и счастливо вздохнула. Затем ощутила на себе взгляд учителя и обернулась к нему. «Сможешь пробыть там пару часов?» — спросил он. «Запущу полную отстройку купола. Твоя магия сначала мне помешает». Я поспешно кивнула. «Два часа на дне пруда? Для водного мага это проще простого». Затем я взмахнула руками и почувствовала, как магия наполняет мои волосы. Но Огненный продолжал сверлить меня взглядом, от которого становилось не по себе. Я не выдержала и спросила. «Что такое? А тебе для этого не нужно раздеваться?» Неожиданно поинтересовался он. «Спокойно так спросил, без издёвки?» «Нет», — ответила я, чувствуя, как ни с того ни с сего начинаю заливаться краской. На лице Ару снова появилось отвращение. «То есть ты собираешься нырять в одежде?» Я шевельнула руками и ответила. «У меня есть водная оболочка. А что?» «Никто из огненных не любит быть мокрым», — сухо пояснил он. Я пожала плечами, развернулась и шагнула в воду. Вопреки моим ожиданиям, здешние обитатели пока держались в стороне. Впереди я видела голубые всполохи шкуры мерцающих тритонов, и светящиеся золотистые глаза русалок. Но никто из них не попытался приблизиться. Голубая оболочка позволяла мне свободно дышать под водой и оставаться сухой. Я сделала осторожный шаг вперёд и тут же поняла, что имел в виду Ару и почему никто не решился ко мне подплыть. У моих ног начиналась глубокая борозда. Вода вокруг неё была чуть теплее обычного, но между комьями распаханной земли Время от времени загорались рыжие всполохи. Огненная магия. Я медленно прошла вдоль полосы, вглядываясь в рваные края. Это место напоминало рану. Жестокая память о былом. Вот только в чём провинились русалки. Когда я дошла до противоположного конца борозды, на моё плечо опустился мерцающий тритон. Я услышала шёпот зверя. Помогали водным. Служили. Горячие выжгли половину волшебных лотосов, а теперь и другие приходят, жгут. Я чувствовала его печаль. Осторожно провела пальцами по гладкой сияющей шкуре и спросила, а ваша магия держится в другой части пруда. Я ещё раз взглянула на борозду и оттолкнулась от дна. Желание бродить по нему пока пропало, и теперь я плыла, едва шевеля руками и ногами. Вперёд меня толкалась сила моей водной оболочки. От моих волос шёл розовый свет, и с помощью их магии я ориентировалась в пространстве. Чувствительность розовых прядей в воде возросла. Теперь я знала, что там, на берегу, разворачивается что-то огненное и пугающее. Но вместе с тем любопытство тянуло меня вверх. Я немного поплавала наперегонки с русалками и тритонами, Рубцы были только у нескольких самых старших. Я осторожно касалась руками раненых шкур и хвостов. Кажется, старые раны их не беспокоили и не причиняли боли, только сохраняли память о прошлом. Затем я не выдержала и приблизилась к поверхности возле зарослей лотосов. Делая вид, что меня интересуют цветы, я лежала, почти касаясь носом поверхности. Надо мной, в воздухе, Разворачивался огненный танец, смертоносный, но пугающе прекрасный. Воздух над водой дрожал от жара. На берегу стоял Ару. С его раскинутых рук непрерывным потоком стекал огонь. Рыжие ручейки медленно сплетались между собой в причудливый узор, который всё рос и рос, накрывая имение поисковым магическим куполом. Сила на такое заклинание требовалась немеренно, тем более, чтобы накрыть такую обширную территорию. Внутри меня ужас смешивался с восторгом. Обитатели пруда бормотали и переговаривались за моей спиной. Тот самый тритон, который приходил ко мне в комнату, снова приблизился к моему лицу. «Не выходи из воды», — предупредила я. Зверёк устроился у меня на груди и тоже стал наблюдать за пугающим огненным танцем. Затем я внезапно ощутила что-то странное и повернула голову. Чуть в стороне я заметила тёмную заводь. На миг мне показалось, что там мелькнуло что-то рыжее. «Не смотри», — попросил Тритон. «Там тоже были горячие». Я отвернулась и снова принялась наблюдать за построением купола. Когда огненное кружево сомкнулось над садом, Я спустилась и снова начала ходить по дну, плавать наперегонки с обитателями пруда. От борозды и заводи они старались держаться подальше. Мне приходилось делать то же самое. Время пролетело быстро. Наконец рыжий купол погас, и я осторожно приблизилась к берегу. Учитель сидел в земле в шаге от берега и смотрел в воду. Я вынырнула и осторожно спросила. «Уже всё?» Он задумчиво кивнул. Я выбралась на холодные камни и села. Арус доли и то ли недоумения, то ли интереса наблюдал за тем, как ручейки воды послушно стекают с моей одежды и волос, а затем возвращаются в пруд. Он недоверчиво прикоснулся к одной из розовых прядей и тут же отдёрнул руку. «Сухие». Улыбнулась я. «Как ты высушила их без огня?» — подозрительно спросил учитель. Фраза была сказана так, будто он спрашивал, как я бегаю без одной ноги. Я пожала плечами. Попросила воду уйти. И всё, и всё. На его лице было недоверие. Я перекинула волосы за спину и поспешила перевести тему разговора. Нашли врата? Кровник нахмурился и мотнул головой. «Нет, и это плохо. Трид не мог уйти далеко от места, где его выпустили». Но купол ничего не нашёл, только следы боя здесь. Нужно ещё раз обойти сад». С этими словами он поднялся на ноги. Я встала рядом и удивлённо спросила. «Разве такое возможно? Если врата открыты, иногда бывает иначе». Перебил меня учитель. «Редчайший случай. Один на миллион. Мы зовём это спящие врата. Они открываются только для того, чтобы выпустить демонов, а затем засыпают снова». «Других версий у меня нет». Я удивлённо возрилась на учителя. Такому меня в Шейрвальде не учили. Как оказалось, меня там многому не учили из того, что может пригодиться в центральных землях. И о спящих вратах я никогда не слышала. В это время Ару вырастил на ладони огромный пылающий шар. Силы в нём было столько, что хотелось зажмуриться. Я не сдержалась и передёрнула плечами. Учитель с досады посмотрел на меня, и я сжалась в ожидании очередной суровой отповеди с пожеланиями покинуть Академию. Но вместо этого он провёл второй рукой над огненным сгустком, снимая излишки магии. Давящее ощущение силы ушло, и теперь в его руке ровным рыжим светом сиял огонёк размером с кулак. Затем кровник процедил. «Руки протяни». Я сложила ладони лодочкой, Иару медленно и осторожно опустил в них рыжий шарик, от которого шло ровное сухое тепло. «Раз уж ты здесь, будешь приносить пользу», заявил учитель. «Пройдёшь отсюда до стены. Затем вернёшься и обойдёшь пруд. Делать ничего не нужно, только шагать и нести это. Если ты встретишь следы адских врат, огонь станет багровым. Тогда ты остановишься и будешь ждать меня. Я почувствую изменения и приду. Задание простейшее» как раз для безголовых студенток». Буркнула я и пошла прочь. Мне показалось, что в глазах Ару промелькнуло изумление, но оборачиваться и проверять я не стала. Его поведение сбивало меня с толку. То хамит и обзывает безголовый, то учит сражаться и волосы трогает. Очень осторожно трогает, между прочим. И совсем не противно. Я постаралась сосредоточиться на дороге и огоньке в моих руках. Возложенную на меня миссию я выполняла с должным старанием. Облазила все кусты от пруда до стены имения, затем вернулась и пошла по берегу, продолжая держать в руках тёплый шарик. Менять цвет он даже не думал. Когда я поравнялась с заводью, которой сторонились обитатели пруда, то над садом взлетела чёрная точка. Я не сразу поняла, что это мелкий демон-полиморф. Огненный шар настиг его почти мгновенно, Но я в этот момент подошла слишком близко к воде. Камни все еще покрывала корка льда. Засмотревшись на демона, я поскользнулась, нелепо взмахнула руками, выпуская сгусток магии учителя, и рухнула в черную ледяную воду. Водную оболочку я создала рефлекторно. Волосы тоже наполнились силой, но их свет не мог разогнать окружающий меня мрак. То, что с заводью что-то не так, я ощутила сразу. На какое-то время я потеряла ориентацию, и вместо того, чтобы подниматься наверх, рванула вниз к дну. Мои пальцы коснулись дна, и оно внезапно оказалось пугающе горячим. Я поспешно отдёрнула руку и попыталась нарастить водную оболочку, но её свет всё равно не пробивался через окружающую меня тьму. Что здесь делали огненные? Топили врагов? Но души водных магов не могли отравлять воду. Да и Тритон сказал, что здесь бывают горячие. Обо всём этом я думала уже на пути к поверхности. Пробираться через тёмную воду оказалось, на удивление, тяжело. Я приложила огромное количество усилий, чтобы всплыть. Наконец, я вынырнула на поверхности и с удовольствием вдохнула свежий, чуть пахнущий пеплом воздух. Меня тут же настиг раздражённый окрик учителя. «Что ты там делаешь?» ару стоял на берегу а в его левой руке сиял огонёк, который мне доверили упала пробормотала я понимая что это оправдание звучит нелепо с ногами у тебя вроде всё в порядке процедил кровник даже простейшее дело доверить нельзя вылезай я выбралась на берег и выдохнула с облегчением затем поспешно поднялась на ноги и провела рукой по волосам вода поспешила вернуться в прут А я, как ни в чём не бывало, спросила у учителя. «Нашли врата». Тот резко ответил. «Нет». «Думаешь, если бы я нашёл врата, стал бы с тобой возиться сейчас?» «Никаких признаков спящих врат. Плохо». «А какие признаки должны быть?» Рискнула показать своё невежество я. Смотря, сколько времени прошло с последнего открытия. Нехоти пояснил он. И кто из них вышел? «Трит, сильный демон». Около врат ты сможешь ощутить жар. Иногда едва заметное чёрное марево. Но если они уже захлопнулись, больше ничего. Чёрное марево, медленно повторила я. Ару резко приблизился и впился взглядом в моё лицо. Ты видела подобное? Тут же понял он. Я медленно кивнула и указала на пруд. Только что там. Учитель скользнул взглядом по моей руке а затем недоверчиво посмотрел на тёмную гладь. — В воде? — уточнил он. — На дне. Ару отвернулся от меня и устремил взгляд на заводь. На воду он смотрел примерно так, как я на паука или таракана, с непередаваемым омерзением. — Вы мне не верите? — укоризненно спросила я. — Спуститесь и проверьте сами. — Придётся. — процедил он. — Нырять. Но мне понадобится много времени, чтобы закрыть спящие врата. Я не смогу столько не дышать, а прерывать процесс нельзя, иначе они наберут силу и откроются снова». Я поспешно предложила. «Водная оболочка позволяет мне дышать под водой, и я могу растянуть её на двоих. При некоторых условиях». «При каких?» — подозрительно спросил учитель. Немного смутившись, я ответила. «Вам придётся держаться за меня, но мне будут нужны свободные руки». Ару на несколько мгновений закрыл глаза и медленно выдохнул. Когда он снова взглянул на меня и заговорил, в его голосе звучало то же ледяное спокойствие, что и в прошлый раз в доме, отмеченного Адом. «Хорошо», — сказал он. А затем осторожно убрал в сторону розовые пряди и положил руку мне на плечо. На меня тоже снизошло спокойствие. Я развернулась к пруду и взмахнула руками, наращивая вокруг своего тела водную оболочку и старательно растягивая её. Когда голубой свет накрыл моего спутника от макушки до пяток, я предупредила. «Сейчас я шагну в воду. Идите за мной и не думайте об остальном». Он ничего не ответил, и я сделала шаг вперёд. Ару оказался идеальным напарником. Он не дрогнул, когда над нашими головами сомкнулась вода. Не попытался всплыть. Даже не пошевелился, когда мы камнем ушли на дно. Его не смутила темнота, которую не мог разогнать свет моей водной оболочки. Я ничего не видела, только ощущала, как сильные пальцы сжимают моё плечо. И как спокоен и собран их владелец. Я пошевелила руками, немного подправляя траекторию, и угадала. Мы приземлились чуть в стороне от того места, которого я коснулась рукой. Жар под ногами почти не ощущался, а Ру внезапно напрягся. Я не могла видеть учителя, но чувствовала, как он подобрался, словно охотничий пёс, который почуял добычу. Света дать не могу. Виновато сообщила я. Придётся как-то закрыть врата в темноте. В тот же миг над нашими головами вспыхнул рыжий огонёк. Я подняла взгляд и увидела, что это магический светлячок, который чудом продолжал пылать в воде. Пальцы учителя снова сжали моё плечо, и я услышала его уверенный голос. «Меняемся. Теперь мне нужны свободные руки». Я послушно развернулась и положила ладонь на его плечо. Ару резко задвинул меня к себе за спину и предупредил. «Не высовывайся. Остальное не понравится тебе так же, как и мне находиться в воде». Я послушно кивнула, и он взмахнул руками. Вопреки всем законам природы вспыхнул огонь. Я понимала, чувствовала, что это невероятно сложно заставить гореть что-то в воде. Магистр прикладывал невероятные усилия для того, чтобы выжечь тёмную завесу и добраться до врат впереди. Мне было любопытно, и я очень хотела бы посмотреть, что такое спящие врата и как Ару будет их закрывать, но не могла даже пошевелиться. Впереди происходило что-то невероятное. Казалось, что я уже успела ощутить силу своего учителя, но предыдущие разы не шли ни в какое сравнение с тем, что происходило сейчас. Каждой клеточкой своего тела я ощущала первобытный ужас перед огнём такой силы. Сначала этот ужас парализовал меня. Всё, что я могла, — это удерживать водную оболочку. Затем меня начала бить крупная дрожь. Наконец я не выдержала и уткнулась лбом в спину своего учителя. Он вздрогнул от этого прикосновения, но не попытался оттолкнуть меня, а только очень спокойно сказал «Уже скоро, терпи». Оставшиеся минуты показались мне вечностью, но огненная пытка закончилась. Я поспешно отшатнулась, чувствуя, как медленно уходит напряжение из тела. Теперь мы стояли среди кристально чистой воды а на дне медленно газ пылающий шов. Огненные, как я успела поглядеть на улице Паскуале, закрывали врата, сшивая их своей магией. Учитель развернулся и снова положил руку мне на плечо. «Поднимай нас», — приказал он. Я отвернулась и шевельнула пальцами, направляя водную оболочку. Сплывали мы гораздо быстрее, чем в прошлый раз. Наконец мы выбрались на берег, оба мокрые насквозь. Ару тут же поднялся на ноги и положил руку на плечо, намереваясь высушить себя. От его ладони пошёл пар, но сухой стала только половина рукава. Дальше не выходило. Требовалось восстановить магию. На лице огненного снова было выражение непередаваемого омерзения. Конечно, в отместку за то, как он себя вёл со мной в предыдущие дни, стоило позволить ему брести мокрым до самого дома, но он выглядел так жалко, что я не могла сердиться, поэтому подошла и осторожно коснулась его рукава. Вода откликнулась на мой зов и послушно стекла ручейками обратно в пруд. Учитель недоверчиво потрогал рубашку и скривился. «Холодная. Ну, извините», — ядовито ответила я. «Подогреть могу, только если вы снова вымокнете». Ару молча развернулся и медленно побрел прочь. Я плелась следом. Говорить не хотелось. Мне тоже пришлось потратить изрядное количество магии, и теперь больше всего хотелось есть, а потом спать. Но, похоже, нам не светило ни того, ни другого. У дверей дома стояла карета с незнакомыми гербами. Как только Ару увидел её, то тихо выругался. «Нежданные гости?»